Эпизод 3. Засунув папку с документами под мышку, он обстоятельно закурил и стал осматриваться обеими руками, облокачиваясь на перилы входной лестницы. Здание огибало парковку буквой «Н» с разной длины боковыми чёрточками, что выглядело очень знакомо. Вон и спортзал, отдельной пристройкой, и вязы с клумбами, и стадион с разбитой дорожкой и стёршейся краской. Точь в точь, как в Саутбери. И учителя на тех же самых машинах приезжают на работу. Только здесь они почище. В этом несуразном, словно бы бутафорском строении из белого кирпича и бетона в два этажа ему предстоит доучиваться ещё полтора года. Новая жизнь, новый город, новая школа. Похожая на старую. Может, и с жизнью будет то же самое. Он глубоко затянулся, затушил окурока перила и выстрелил им на капот чьей-то серебристой Тойоты. На первом этаже было тихо. Шаги отзывались печальным эхом, как в огромном пустом доме. Охраннику входа молча проводил его взглядом, понад очками и продолжил заполнять какой-то журнал в своей будочке. Возможно, принял за нового учителя, потому что на ученика он мало смахивал. Хотя и на учителя тоже мало, разве что на учителя физкультуры. Пока оставалось время, хотелось осмотреться. Он двинул по этажу в поисках чего-нибудь интересного. Например, неплохо было бы найти расписание, но нашлось кое-что получше. Слева и справа от выхода во внутренний двор висели пробковые стенды с фотографиями. На одном было крупно выведено «Школа гордится вами», на другом «Вам должно быть стыдно». «Должно быть», — подумал он, внутренне усмехаясь, — «но стыдно ли?» «Видимо, нет, раз эта надпись существует». Доска позора и доска почёта немыми стражниками стояли у дверей, чтобы каждый, кто заходит и выходит, так или иначе обращал внимание на самых лучших и самых худших учеников. Вот где вся соль этого заведения, любопытно будет ознакомиться. Он подошёл ближе и начал с левой стороны. Здесь фотографии крепились в аккуратных белых уголках, каждая была подписана по схеме, имя, фамилия, заслуги. Три ряда по десять ячеек были заполнены всего наполовину, «Зато на первом стенде места явно не хватало». «Итан Гардинер», – прочитал он под снимком классического ботаника, но с каким-то злым, затравленным взглядом с заполированными стеклами очков. «Отличник по всем дисциплинам, призёр окружных олимпиад по математике, географии, химии, литературе, победитель олимпиады штата по математике и информатике». «Ясно». Вундеркинд местный. «Тоска аж до да тошноты», – он мельком посмотрел остальных, ни на ком особо не задерживаясь. Все тут были какие-то одинаковые, даже лица казались шаблонными. Отличники, стобальники, олимпиадники, победители, лучшие спортсмены, социально активные и культурные деятели. Он поймал себя на желание скорее перейти ко второму стенду. И не ошибся. Во-первых, здесь было больше фотографий, в основном приколотых на кнопки за нехваткой места. Во-вторых, провинности оказались куда интереснее и показательнее самых впечатляющих заслуг. Бросался едой в столовой, провоцируя остальных. Запер девочек в раздевалке. Курила марихуану в туалете во время урока. Украл из медпункта ампулы со спиртом и не вернул было приписано ручкой явно кем-то из учащихся. А весело у них здесь. Со своим характером и способностью вляпываться в неприятности он в этот список тоже вскоре попадёт, несмотря на то, что ему сказано «не высовываться» хотя бы первое время. Эта мысль позабавила его, но тут же он нахмурился, заметив что-то странное. Лица повторялись. «Нет, точно. Пара учеников почему-то присутствовала на обоих стендах. И там, и здесь их фотографии висели рядышком, словно закадычные друзья. Хотя, конечно, очень маловероятно, что парень и девчонка в старших классах могут приятельствовать. Слабо в такое верилось. Ещё более удивительным было то, что проступки у них оказались одинаковые кража тележки из супермаркета с целью сдачи на металлолом, неоднократное проникновение на частную территорию, участие в потасовках, срыву уроков. Целый список, за который легко можно исключить из школы. Но их почему-то не исключали. И, кажется, он догадывался, почему. Он вернулся к первому стенду и проверил свою теорию. но, ну, разумеется, светлые умы, буйные головы. Таким всё прощается». Девчонка – многократный призёр Олимпиады, участник научных симпозиумов по физике и естествознанию. Паренёк ровно то же самое, только у девочки значились ещё и хоккейные достижения, да такие, что можно присвистнуть, особенно если сам когда-то был в этом спорте. Он стал разглядывать фотографии приятелей. В том, что эти двое кентуются, теперь не осталось сомнений». Юноша с жирной кожей и вьющимися болотно-русыми волосами такой формы, будто вдавлены головным убором, который не снимали годами, и вдруг сняли ради снимка в мешковатой одежде не по размеру, весело смотрел в камеру ясными голубыми глазами и криво улыбался. Он производил впечатление простоватого и, в общем-то, добродушного чувака, но со специфическим чувством юмора. Наверняка хороший друг. Девчонка в камеру не смотрела. Она смотрела немного в сторону с насмешливым выражением и едва сдерживала улыбку, сжимая губы так, что на подбородке появилась рябь. Как будто кто-нибудь отплясывал сбоку от фотографа и корчил ей рожи, показывая средний палец на обеих руках. Вообще-то, если бы не имя, на девчонку она мало смахивала. Помятое заспанное лицо, не следа косметики, растрёпанные короткие волосы и неряшливая одежда. Фото оказалось достаточно хорошего качества, чтобы разглядеть рубец от подушки на щеке, как будто её разбудили от 20-часового сна. И тут же заставили сфотографироваться, не позволив ни умыться, ни причесаться. Впрочем, её бомжеватый дружок выглядел не лучше, стоит друг друга. И всё-таки в голове не укладывалось, что эта парочка висит на обоих стендах и написано о каждом так, будто про разных людей. «Диссонансное сочетание хулиганства и научных достижений, а у девчонки ещё и фамилия такая странная, как будто итальянская, что ли». Его ленивые размышления прервал недалёкий хлопок где-то в районе второго этажа, и тишина взорвалась водопадом битого стекла. Он даже вздрогнул от неожиданности и сразу посмотрел во внутренний двор. Сверху действительно осыпались кусочки бывшего окна, но у проёма уже никого видно не было». Заразительный смех, сам по себе напоминающий звон стекла, зазвенел по коридорам, а следом за ним сдавленный, задыхающийся низкий. Этот второй как будто пытался успокоить первый, но они заходились в приступе удушья снова и снова. Совершенно к этому не он спросил себя, почему ему не нравится происходящее, какое ему до этого дела? Во-первых, непонятно, что смешного в разбитом окне, чтобы так хохотать. Во-вторых, это какое-то глупое детское хулиганство. В-третьих, и это раздражало больше всего, он не видел, кто смеётся. Ярко выраженные эмоции обычно требовали идентификации, а источники звука прятались где-то на этаж выше. Охранник, как он заметил, поднялся не сразу. Как будто уже знал, что происходит и кто в этом виноват. Поэтому сначала дописал строчку в журнале, а затем пошёл разбираться. Мужчина ещё не успел дойти до лестницы на второй этаж, как вдруг всё резко смолкло, И в воздух петардой взвился высокий женский голос, недовольный происходящим. Кажется, этих двух быстро увели куда надо. Он почувствовал удовлетворение от финала этой маленькой трагикомедии. Секунд через десять раздался звонок, везде пооткрывались двери, даже там, где их, казалось, раньше не было. Наружу потекли ученики, и школа загудела, заговорила, зажужжала на сотни разных голосов. Первые минуты на него не обращали внимания, а потом стали приглядываться, оборачиваться и шептаться. Очень ожидаемо при его внешности, или, сказать точнее, комплекции. Немолодая женщина с зализанными волосами, огромными серёжками и в строгом костюме возникла рядом. Она была на каблуках, но всё равно доставала ему лишь до ключиц и неприятным тоном поинтересовалась. «Сэд Ридли?» И тут же, зная ответ, продолжила, сурово двигая ярким ртом. «Что это вы тут без дела сшиваетесь? Сдайте верхнюю одежду в гардероб, снимите шапку, вы в помещении. И следуйте за мной». Сет не горел желанием снимать свой красивый кожаный плащ и особенно шапку, но что-то подсказывало ему с этой женщиной лучше не спорить, даже мысленно. Поэтому он подчинился и проследовал за ней, вспоминая, что в Саутбери спокойно сидел на уроках в верхней одежде, и никто ему слова не говорил против. То ли потому, что боялся сказать то ли потому, что само его присутствие на занятиях уже было чудом, а в какой он там одежде — дело десятое. Главное, что вообще явился. По пути в кабинет женщина задала ему много бестактных вопросов и заверила, что они здесь всё о нём знают, что, по его мнению, противоречило тому, как много она у него спросила, но он благоразумно промолчал, делая вывод, что имеет дело с завучем. Женщина не представилась, что укрепила догадки. Почему-то любой завуч мнит себя помазанником божьим, вторым человеком после директора, если не после Бога. А кто-то считает себя даже важнее директора. Пока его оформляли, показывали школу, выдавали учебники и школьные принадлежности, Сет Ридли окунался в болезненные воспоминания о том, как он вообще оказался здесь, хотя поклялся себе этого не делать. Саул помог ему откупиться и выйти из игры, поручился за него перед вышестоящими и посоветовал залечь на дно где-нибудь поблизости, на расстоянии вытянутой руки, там, где его точно не будут искать. Золотое правило Саула «прячься на видном месте» работало и в этом случае. А тренер? Тренер быстро вправил ему мозги и помог переехать, поддержав морально и материально. С мамой отношения немного улучшились. Чтобы убедить её бросить работу и перебраться в Миддлбери, пришлось поговорить на чистоту и кое-что рассказать. «Кое-что, но, разумеется, не всё». Узная на всё, потопала бы в полицию, наивно размахивая заявлением. Дура, конечно, но родители не выбирают. Тяжелее было уговорить её не рассказывать отцу, куда они уезжают. Но Сет справился и с этим. Однако прежде, чем его отпустили, Сету пришлось вытерпеть все неприятные последствия работы на организацию. Он выполнял любые поручения, как и посоветовал ему Саул. Был совершенным паинькой, а потому заморал руки. И не раз. Он калечил людей, и, бывало, ему тоже доставалось. Вспоминая об этом, он машинально чесал относительно свежий, но уже побелевший шрам на щеке. Сет знал, что увяз в говне по самую шею, а может и выше, и уже не надеялся выбраться оттуда невредимым. Здесь, в Миддлбери, неделю назад началась его новая жизнь. Без наркоты, угроз, страха за маму, круговорота увечья, шантажа, ненависти к себе и бесконечных сожалений о содеянном. Без осознания, что в этой точке жизнь замерла и ничего хорошего, кроме денег, уже не будет. А деньги, заработанные насилием, быстро перестали приносить радость. Они пахли железом, пахли кровью. От них хотелось скорее избавиться. Оказалось, можно жить и без всего этого, не оглядываясь каждый раз при постороннем звуке, не проверяя на ночь замки, не просчитывая в голове, как себя вести и что говорить, как ударить так, чтобы не убить, как покалечить, чтобы было больнее, как заставить человека выложить деньги, если у него их нет. Сейчас Сет испытывал непривычную лёгкость и огромную благодарность, несоразмерную его способности выражать чувства. Его отношение к жизни несколько переменилось. Он стал мягче, но только снаружи. Практический год работы на организации выполнения самых мерзких поручений закалил его изнутри. А такое не проходит бесследно. Он дышал полной грудью и смотрел вперёд, надеясь, что время очистит его от всей накопившейся скверны. Старался не думать о прошлом и не допускать мысли о плохом. Возможно, это тренер на него повлиял. Что ж, если так, то он не против. После переезда они продолжали списываться время от времени. Им обоим этого не хватало. Простого человеческого общения с кем-то близким, но казалось потерянным. Только тренер и Саул знали, где теперь находится Сет Ридли бывший курьеры – самый безжалостный коллекторный цербер наркобизнеса Нью-Хейвена, ныне – обычный ученик старшей школы Мидлбери, новенький, на которого глазеют все, включая учителей. Особенно это было заметно в столовой после четвертого урока. Столиков на фудкорте было предостаточно, многие пустовали, и Ридли выбрал одиночный, подальше от всех, чтобы никого не было за спиной. Жутко хотелось есть, и он взял себе котлету, салаты, три сэндвича с ветчиной и сыром, а чай в термосе достал из рюкзака. Отвинтив крышку, принюхался, едва ощутимо попахивало чем-то лечебным. Опять мама подмешала ему успокоительные травы. «Ну ладно, пить можно, несмотря на странный привкус». Сет надел наушники, чтобы не только никого не видеть, но и не слышать. Шум школы всегда нервировал его и принялся за еду. Впереди оставалось ещё четыре урока, Но его этот день уже слишком утомил, и он точно знал, что свалит с последних двух. К чёрту. Привыкать обратно к занятиям, их монотонности и скуки было тяжело, и на сегодня он свою норму выполнил. Пусть кто-то попробует его переубедить. Столовая заполнялась, и на него зыркали, ничего не стесняясь. Даже глядя мельком, можно было разобрать, как чётко разбиты по столикам школьные касты. Успешные, а это черлидерши, спортсмены, хулиганы, просто всякие красотки и крутые парни располагались слева, сдвинув столики, как им хотелось, а неудачники, ботаны и прочие чудики ютились на оставшемся пространстве справа. Все вели себя естественно и друг с другом не контактировали. Потому что такой порядок вещей здесь испокон веков и, видимо, всех устраивает. Доминантные отделились от слабаков, потому что им так комфортно, А может, и слабакам тоже лучше, когда они сами по себе. Так вот почему очередей было две. Понял Сет и прекратил жевать. Он попытался вспомнить, в какую именно встал, хотя на самом деле его это не слишком заботило. Чтобы здесь о нём не подумали, в какую группу не отнесли, он знает, кто он такой и что из себя представляет. К тому же он тут сам по себе и ни с кем дружить не собирается, так что на местную иерархию ему плевать». Единственным его другом на данный момент был тренер и, может быть, ещё Мэрион, с которым Сет возобновил общение после переезда. Чёрт возьми. Появись в этой школе Мэрион или кто-нибудь ещё из драконов, да кто угодно из той старой жизни до трагедии, его сердце смягчилось бы и стало бы гораздо легче освоиться на новом месте, да и вообще в новой жизни. Какого бы крутого парня Сет из себя не строил, не беспочвенно, кстати... Он раз за разом натыкался на ситуации, в которых без минимальной поддержки дружеского плеча можно было застрять в тупике на целую вечность. Мэрион, Дезмонд, Диего, Хью, все остальные засранцы. Как же он скучал по ним время от времени. По своим любимым говнюкам, с которыми провёл столько беззаботных часов на тренировках, которым привязался сильнее, чем мог подумать. И количество времени, утёкшее с тех пор, лишь подчёркивало их связь но Сет отлично знал, что чудесного воссоединения не случится, а новых друзей ему не нужно. Всё равно любой человек здесь не стоит и мизинца, кого угодно из драконов. Чтобы убедиться в этом, не нужно даже проверять. Сет продолжил жевать, но теперь неосознанно косился направо, как будто что-то силой тянуло его взгляд туда, приманивало к местному гетто. Он старался смотреть в телефон или на поднос с едой, но то и дело ловил себя на том, что посматривать в ту сторону — И он понял, почему. Со стороны неудачников на его появление практически не реагировали. Никто не оборачивался через плечо со сканирующим взглядом, не смотрел на него как на диковинку, оценивая, насколько он красив или крепок, опасен или коммуникабелен. Ученики справа им просто не интересовались, как будто он всегда здесь сидел. Они были увлечены либо собой, либо друг другом. В любом случае, в их компании были темы более интересные, чем новенький либо так только казалось. Может быть, они просто боялись смотреть в его сторону. Или делали это максимально скрытно, в отличие от девушек слева, демонстрирующих свой интерес, порой так открыто, что парни их раздражённо отдёргивали. Сет Ридли держался в своей угрюмой, отстранённой манере. Сделав музыку в наушниках потише, он, сделанным безразличием, наблюдал за поведением жующей толпы. Сегодня он ни с кем не общался, только смотрел, слушал и запоминал и собирался действовать подобной манере, насколько это возможно. Профессиональная деформация — подарок от прошлой работы. Знай всё, но держись в стороне. Когда Кобейн затянул самфинг in the way», пришлось и вовсе поставить на паузу, так как слух уловил снаружи новые звуки, а глаза обнаружили их источник. Какие-то ребята за столиком справа забарабанили по столу раскрытыми ладонями, чуть не подпрыгивая со стульев. Оборачиваясь, они выкрикивали что-то вроде «Вернулась! Вернулась!» и Сет проследил за направлением их взглядов. На фудкорт, пританцовывая под образовавшийся от ударов приветственный ритм, входили с подносами девчонка с перебинтованной через лоб головой и пацан в синей панаме. Доминанты либо игнорировали шумящих, либо смотрели с нескрываемым презрением. Вошедшие уселись за стол и принялись есть, переговаривая с остальными – Лицо девочки с травмой головы показалось Сету смутно знакомым, но он тот же вспомнил, что видел его на стенде, точнее, на обоих стендах, и дружок-блондин явился. Даже в жизни держатся вместе. В реальности оба ещё более странные, чем на фотографиях. Пожалуй, нет ничего удивительного, что они сидят справа, а не слева, что на парне обычный растянутый свитер и мешковатые штаны, а непрестижная белосиняя курточка баскетболиста и пахнущие свежей варкой джинсы – А на девчонке огромное выстиранное зелёное худи до колен и разношенные кроссовки, а не топик и юбка шорты команды поддержки. Она сидела боком к нему, и даже с такого расстояния было хорошо видно, что сквозь бинт на затылке у неё немного проступает кровь. Но никто не обращал на это внимания, включая её саму. Сет старался больше не смотреть туда. Его мутило от крови в обыденной жизни, от крови, которую пустил не он. Травмированная вела себя довольно энергично и шумно. «От этого свежие раны обычно и кровоточат», — подумал он. Смеясь, колотила рядом сидящих, спорила о чём-то с блондином, успевая жевать и размахивать в воздухе вилкой, как дирижёрской палочкой. Кажется, ради этого они даже говорили по очереди. Пока один рассказывал, другой ел и наоборот. Их шумный столик, за которым господствовала своя атмосфера, притягивал взгляд, как мёдом намазанный. Уж больно странные там собрались ученики, фрики среди фриков. Это видно по одежде, по выражениям лиц, и, наверное, как раз из-за того, что Сет против воли поглядывал туда слишком часто, они это заметили. Все удивились, когда Нина вернулась, потому что никто этого не ожидал. После того, как она, сидя на подоконнике, неудачно откинула голову назад, позабыв о наличии стекла, и разнесла его вдребезги Её забрали сначала в медпункт, а потом и в госпиталь. Слава богу, её успели схватить за руки и за ноги, избавив от вероятности вывалиться со второго этажа. Хотя с её удачей вряд ли она бы сильно пострадала. Нина отсутствовала несколько уроков, пропустив появление новенького, и никто не думал, что она придёт досиживать занятия с такой травмой. Но она вернулась. И это было, в общем-то, в её стиле. Как и хохотать, пока затылок пробит. А повсюду валяются окровавленные куски стекла, трещат и лопаются под ногами, пока она, пошатываясь от гремучего коктейля боли и смеха, пытается опереться на кого-нибудь, и все в оцепенении стоят на месте и смотрят на неё. Кроме Отто, потому что он тоже смеётся. Два идиота. Один другого хуже, честное слово. Хотя остальные в этой компании не лучше, просто со своими странностями. За их столиком на фудкорте сегодня по обыкновению собрался культовый отборный сброд. Лизбет знала наизусть чуть ли не всего Шекспира. Отто её очень за это уважал, потому что сам увлекался. Иногда они ни с того ни с сего начинали по очереди цитировать какую-нибудь трагедию или сонет, чтобы проверить друг друга. Клаус, дислексик и каким-то образом гений информатики всё просчитывал в уме. Бекка, дальтоник с домашним питоном, Эта девушка и сама походкой, манерами и жестами пыталась подражать змеям, что выглядело дико, но лишь поперво и лишь для тех, кто не знал ее лично. В конечном итоге странные повадки воспринимались уже как часть ее личности. Алан Кейн тоже сидел с ними, потому что ему нравились неординарные люди, которые не сковывали его мышления и взгляды, а могли наоборот расширить их в силу своих странностей и многогранностей. Этот юноша с акульей хваткой предпочитал каждый день меняться. Он читал, что это повышает его профессиональные навыки и помогает писать более цепляющие тексты. Алан терпеть не мог скучных людей. Слава богу, все скучные люди школы держались на другой стороне фудкорта. Из чувства солидарности и восхищенной благодарности, отметив возвращение Дженовезы овациями глотком газировки, Все в компании ели, как обычно, выслушивая новый спор Нины и Отто и отпуская неуместные комментарии, на которые они оба реагировали остро и начинали с нуля пояснять тему, какой бы она ни была. Понимаешь ты или нет, говорю, веришь ты или нет, но весь наш мир и решительно все, что в нем происходит, происходит исключительно за счет взаимодействия тех или иных видов частиц. Ядерные взаимодействия, свет, электромагнетизм, даже гравитация. Все известные физики силы и явления возможны благодаря тому, что именно частицы ведут себя так, как им предписано. Но ну, насчет гравитонов еще не доказано. Гравитон — гипотетическая безмассовая элементарная частица переносчик гравитационного взаимодействия и квант гравитационного поля. Встрял Отто. Но ты же понимаешь, что, скорее всего, так оно и есть? Это все объяснило бы. Только представь! Не просто так великие умы пытаются изобрести теорию квантовой гравитации. И сколько лет это уже длится? Ну, много. Ну, много. Слушай, это не дело разговора в столовой. Над вопросом бьются десятилетия. А ты говоришь так уверенно, будто все уже доказано. Гравитоны есть. Я знаю, что их откроют. Возможно, они невидимы или являются античастицами, которые появляются на сотую долю секунды и сразу исчезают. Или это вообще квазичастицы? Или даже нераскрытые свойства известных нам частиц? Поняли же однажды, что свет ведёт себя и как волна, и как частица, хотя раньше никто и не догадывался. Может, с гравитонами однажды случится подобное открытие? У нас, в конце концов, пока может не быть приборов. Алан Кейн считал в высшей степени кощунством обсуждать какие-то теории, когда в школе новенькие, самое что ни на есть объективные, реальные и доказанный Он долго смотрел на Нину, а потом сказал, «Нина, мы поняли тебя, угомонись, пожалуйста, а то у тебя на башке от натуги уже началось взаимодействие частиц бинта с частицами крови. Давай полегче с разбитой головой». Все с удовольствием засмеялись его остроте, а Нина подмигнула и сказала, что ей плевать на такие мелочи. И они знали, что это так, потому что видели её однажды после хоккейной драки. В тот день учителям пришлось заставить её отправиться домой, хотя Нина утверждала, что она в порядке. «Послушай», — вкратчиво начал алан «у нас тут кроме твоего разбитого затылка еще одна новость на повестке дня. Правда? И какая?» Отто хлопнул себя по лбу. «Точняк! Совсем забыл тебе рассказать!» «Да о чем, блин?» «Пока тебя не было, в школе кое-кто появился». «Чего?» «Взгляни на три часа, только медленно и незаметно. Не дергай головой ради всего святого, а то она у тебя точно оторвется и по полу покатится». Нинна попыталась незаметно посмотреть направо и увидела. У самой стены спиною к ней и лицом ко всему залу за одиночным столиком сидел кто-то, кого она раньше, кажется, не видела. «Это ещё нахрен кто такой? Только не говорите, что...» «Именно», — закивал Аллан. «Именно к нам. Святые кварки! Стоит один раз отлучиться в госпитале, тут уже происходит чёрт знает что. Да вас вообще одних оставлять нельзя!» «В силу сложившихся обстоятельств, которые мы, прошу заметить, терпеливо без тебя, Нина, не обсуждали. Предлагаю теперь каждому высказать личные соображения о данном субъекте, если таковые имеются». Деловито предложил Алан будто открывал заседание суда. «Только коротко. И не пяльтесь на него, придурки. Давайте, пара слов, блиц-опрос». Лизбит заметила, что он выглядит так, будто слушает Слэйр 24 на 7 или еще что-нибудь в этом духе. Клаус пожал плечами и сказал, что ему плевать до тех пор, пока этот бугай их не трогает. Бекка заметила, что у него отталкивающее лицо, и когда на него смотришь, то прямо мурашки по коже. Отто сказал, что из-за травмы Нины он про него даже думать забыл и только сейчас вспомнил, что в классе новенький. Нина бросила ещё один незаметный взгляд направо и на этот раз рассмотрела больше. Серая водолазка в облипку на крупном торсе, джинсы на ремне — Чёрный плащ перекинут через спинку соседнего стула, короткая вязаная шапка едва прикрывает уши с серебряными серёжками и старомодной проводной гарнитурой. Высокие шнурованные ботинки, похожие на военные, на указательном пальце широкое серебряное кольцо, на лице хмурый взгляд, на щеке крупный белый шрам, напоминающий почему-то шов на вареннике. Весь он с головы до ног производил впечатление, будто и не человек это вовсе, а огнестрельное оружие матово-блестящий, начищенный смазанный глок, готовый к применению по назначению, способный накормить любого холодным невкусным свинцом, но лежащий в кобуре и потому создающий иллюзию безопасности. Когда Нина вернула взгляд, Алан покачивал рукой единственный свободный стул. Ханны сегодня не было в школе и многозначительно смотрел на каждого. Отто отрицательно мотал головой, остальные хмурились. И тут до Нины дошло. «Не вздумай», — сказала она. «А почему?» — весело спросил алан «У нас как раз свободное место сегодня, да, Отто?» Блондин смотрел недовольно. «Только аппетит всем испортишь. Зачем он тебе тут нужен? А что такого, если мы проявим дружелюбие? Хоть кто-то должен его проявить? Между прочим, этот паренек поглядывает на наш стол с момента, как вы с Ниной пришли в столовую. Я профессионально расцениваю это как отличный шанс узнать его получше и получить преимущество». «Ни разу не видела, чтобы он сюда смотрел», — сказала Нина. «Личности с сотрясением мозга сейчас вообще не спрашивают». Девочка закатила глаза и сложила руки на груди. Она не обиделась, но показать недовольство было необходимо по негласному протоколу общения с друзьями. Кейн задвинул стул, сдаваясь. «Ладно, я вижу, все тут против моей гениальной идеи, и очень зря». «Это почему?» Алан выждал интригующую паузу в своей манере и заявил, загадочно улыбаясь потому что вы не знаете, какие слухи ходят об этом парне». «А ты откуда знаешь?» «Не обижай меня подобными вопросами, если только они не риторические», — поморщился алан «Вообще-то я знаю всё и обо всех. И в Саутбери у меня тоже есть связи». «Он из Саутбери?» «Ну, конечно. Смотрите, какой дородный. Кровь с молоком. Откуда же ещё ему быть?» «И ты за несколько уроков нарыл о нём информацию? Не нужно меня недооценивать». «Так ты расскажешь или нам до завтра ждать?» И Аллан, еще немного понабивав себе цену, выложил все или практически все, что знал. Повезло, конечно, что главный школьный информатор предпочитал тусить с ними, хотя легко мог прибиться к какой угодно компании, и его бы приняли с распростертыми объятиями, потому что информация — большая привилегия и лучшая валюта. Слухи были зловещие, хотя, если прикинуть, очень подходили мрачные аури новенького. Глядя на него, можно было при желании поверить во всё услышанное, но почему-то возникало ощущение, что смотреть в его сторону чревато большими неприятностями, хотя парень просто ел и слушал музыку. Рассказывали, что у него буйный и строптивый нрав, что в предыдущей школе он почти не посещал занятия, что ударил однажды учителя, и ему сошло с рук, что работал на кого-то страшного и получал большие деньги, что продавал наркотики, что однажды сидел под домашним арестом около полугода, что избил кого-то до полусмерти, что от него залетела старшеклассница, когда ему было 14. С другой стороны, сплетни распространяют обо всех, кто переходит из одной школы в другую, потому что больше тут делать нечего. Да что там говорить, всякое болтают даже в пределах одной школы. Они, не должно быть, курсируют много интересных историй да и о каждом, кто не укладывается в общепринятые стандарты. А судя по тому, что новенький предпочитал сидеть отдельно, никого не слушать и не заводить знакомств, душой компании его точно не назовёшь. Это прожжённый одиночка всегда сам по себе. Угрюмый, безразличный взгляд, тяжёлое молчание и комплекция парня безусловно подстёгивали к созиданию жутких баек вокруг его персоны, передаваемые из уст в уста, Они обрастали колоритными подробностями, но Нина не поверила ни в одной из них. По правде говоря, ей это было просто неинтересно. Обсасывать кости и поддерживать слухи о человеке, которого впервые видишь, да и сам этот человек ей не интересен. У неё есть Отто, есть Ларс, свои занятия, хобби и планы на будущее, есть чердак, гараж и книги по физике, и её жизнь слишком полна, чтобы интересоваться чьей-то чужой. Она попыталась донести это Алану и тот взбеленился, мол, его информацию ставят под сомнение, а это удар в спину. Нина пожала плечами и предложила высказать хоть что-нибудь, что будет являться гарантированной правдой о новеньком, за которую можно поручиться. «Хочешь достоверные данные, да?» — горячился Кейн, задетый за живое. «Хорошо. Сейчас будет. Сейчас все будет. Смотрите, как работают профи». Он схватил свой айфон, открыл камеру и начал настраивать максимальный зум. «Да ты не кипятись, Алла, на то перейдёшь в состоянии плазмы!» «Ты чего задумал?» «Сейчас фоткать будем нашего красавчика, а через фото и в интернете пробьём. Поиск по картинке. Может, найдём соцсети и всякое такое, родственников, хобби и так далее. Короче, режим сталкера. Только сделай это незаметно, ладно? Нас не втягивай, я не хочу с ним проблем». Лизбет, Клаус, Бекка и Отто тоже заявили, что проблем не хотят. «Не дрейфте!» Алан спрятал мобильник за банкой содовой, едва выдвинув камеру. «Не в первый раз я что-то скрытно снимаю. Поверьте, и до сих пор жив-здоров». Всем вдруг стало весело, и ребята неосознанно вытягивали шеи, чтобы посмотреть на экран, где плавало увеличенное лицо брюнета, разбитое на пиксели. «А это ещё что?» — нахмурился алан. И все, как по команде, подались через стол и сгрудились вокруг телефона. «Смотрите на шею! Вот!» На шее у парня что-то было. Полоски какие-то тёмные. Аллан вручную настраивал чёткость, пока не стало ясно, что это татуировка в виде штрих-кода. Но её было слишком плохо видно. Я обязан его отсканировать. «Эта штука не даст мне уснуть, если я её не прочту!» «Зачем тебе это?» «Любой штрих-код куда-то ведёт, Нина, не понимаешь? Просто так подобные татуировки не делают это ведь навсегда? Там что-то важное для него, что-то сокровенное. И мы можем узнать это. Сейчас». Но камера никак не ловила код в фокус, никак не считывала его. Слишком большое расстояние, слишком размытое изображение. Да и брюнет всё время смотрел в телефон, Опустив голову, а надо было, чтобы посмотрел в бок, полностью открыв нужный участок шеи. Несколько раз он поднимал глаза прямо на их столик, но ребята делали вид, что вместе смотрят какое-нибудь видео, хотя на экране крупным планом было хмурое бледное лицо с такими чёрными глазами, что леденели руки, мурашки бежали по загривку, а психологический дискомфорт достигал апогея. не так ничего не выйдет. Надо его отвлечь, заставить повернуться» а я попробую пересесть ближе. Один шанс на миллион. Идти отвлекать парня на свой страх и риск никто не согласился. Зато прокинулась неосторожно задетая чьим-то локтем банка, за которой прятался телефон. На шум почти никто не посмотрел, и сами они не обратили особого внимания, полностью сконцентрированный на экране, где зум был выкручен на максимум, и виднелась только полоска эпидермиса с чёрной краской, а иногда на периметр заплывал и кусочек квадратной челюсти. алан всё ещё напряжённо вылавливал татуировку в фокус, когда его пихнули локтем, и довольно больно. «Болван, спрячь телефон!» — шепнул Отто и закрыл лицо одной рукой, отворачиваясь. Нина прыснула смехом, только теперь, заметив, что банка упала и откатилась, и уже ничто не скрывало телефон, над которым они всем столиком нависли, с камерой, направленной на новенького, который смотрел прямо на них. Все сразу сели обратно на свои места и продолжили есть. О'Кейн заблокировал сотовый и положил экраном вниз, старательно избегая зрительного контакта с предметом своего интереса. "В вот чёрт", сказал он. "Как думаете, у нас будут проблемы?" "У нас? Это твой телефон, бро." "Да, действительно, ты о чём это?" "Эй, да бросьте. Они выли только что все надо мной нависли, желая увидеть его поближе." "Заткнись, Ален, говорит тише, мать твою." Он всё ещё смотрит. «Может быть, сейчас самое время пригласить его за наш столик? Ты камикадзе, что ли? Валить надо и как можно скорее». «Согласна», — сказала Нина. «Первая здравая мысль за сегодня». «Не хочется расстраивать, но далеко мы не свалим, он в нашем классе». «Тише, тише, он идёт сюда». «Нам пиздец». Все, кроме Нины, виновато вжали головы в плечи и сутулились над своими тарелками, не поднимая глаз. Нине было смешно. «Когда у тебя разбита голова, ты уже ничего не боишься. И в целом как-то иначе относишься к жизни. Что-то вроде «куда ещё хуже». А если станет хуже, я хотя бы посмеюсь». Поэтому она с интересом фиксировала из уголка глаза приближение рослой фигуры в чёрном. Брюнет шёл с подносом и, проходя мимо них, немного замедлился, как будто собирался что-то сказать, но в последний момент передумал. Шаг у него был крупный и тяжёлый, и сам он вблизи оказался ещё массивнее, чем мы издали. От него веяло невыразимой угрозы, которая даже Нине пощекотала косточки, вызвав любопытство. Но не панику. Когда опасность миновала, и новенький, оставив поднос на полке, скрылся в коридоре, все разом выдохнули. Лизбет дёргала ногой под столом. «Эпизод первый, скрытая угроза!» – пошутил Отто, пытаясь разрядить обстановку. Отсылка к одноимённому фильму из саги «Звёздные войны». «Кажется, пронесло». «Я так не думаю, он почти остановился рядом с нами». «А он смотрел на нас? Кто-нибудь заметил?» «Не смотрел», — сказала Нина, откусывая хлеб. «Он перед собой смотрел, как будто в столовой вообще никого нет, зато на него все пялились». «Слушайте, а как его звать-то?» «Сет Ридли». Имя показалось ей знакомым, Но при попытке копнуть поглубже в недра памяти в затылке предупредительно заломило, и она решила отложить это до лучших времён.